Глава 82. Зимой он надевал не только четыре туники и толстую тогу, но и сорочку, и шерстяной нагрудник, и обмотки на бедра и голени. Летом он спал при открытых дверях, а иногда даже в перистиле, перед фонтаном, обмахиваемый рабом. Примечание. Перистиль. Внутренний двор с светником, обнесенный колоннадой солнце не терпел он и в зимнее время, и даже дома не выходил на воздух с непокрытой головой. Путешествовал он в носилках ночами понемногу и медленно, так что до Пренеста или Тибура добирался только за два дня, а если до места можно было доехать морем, он предпочитал плыть на корабле. Примечание. От Рима до тибора около 25 километров, до Пренеста — Около 32 километров. Своё слабое здоровье он поддерживал заботливым уходом. Прежде всего, он редко купался. Вместо этого он обычно растирался маслом или потел перед открытым огнём, а потом окатывался комнатной или согретой на солнце водой. Примечание. Перед открытым огнём они в банном пару, как обычно у римлян. А когда ему приходилось от ломоты в мышцах принимать горячие морские или серные ванны, он только окунал в воду то руки, то ноги, сидя на деревянном кресле, которое по-испански называл дурета Примечание. Серные ванны. В подлиннике — альбулис, калидис. От серного источника в альбулах, близ Рима.